Глава одиннадцатая Брешия, май 2005 Джада легко распахнула входную дверь, словно она была сделана из поролона, и завопила, что она «нашла», «наконец-то нашла Лоренцо». Мы с мамой выронили пластиковые тарелки, которые ставили на стол. Ни одна из нас не подумала усомниться в словах Джады. Мы бегом спустились по лестнице. «Идем скорее!» Джада схватила нас за руки, и мы побежали за ней на улицу. «Как это она нашла Лоренцо? Где? Она ведет нас к нему?» Мы мчались за ней по дороге, и до меня постепенно начало доходить. Круг замыкался именно в том месте, куда мы направлялись, за углом на противоположной стороне площади. Нас отделял от этого места только фонтан. В баре безмолвной подавали вечерний аперитив. Роберто с красными опухшими глазами ждал нас у входа. Он снял очки и держал их в руках. Мы с мамой и Джадой замедлили шаг и подошли к нему. «Это я», — признался он. «Лоренцо из вашей истории. Я. Джада все мне рассказала. Мне и Ларе. Ты так быстро убежала, мы переживали». «Достаточно. Больше не нужно слов». У меня осталось одно желание — подойти к тебе, положить голову на твое сильное плечо, вдохнуть твой запах, знакомый, разве может быть иначе, и назвать тебя дядей. Меня зовут Роберто Полини. Мы сидели, я, мама, Джада, Роберто и Лара, за маленьким столиком в глубине бара. Роберто крепко держал за руки нас с мамой, которая смотрела на него с обожанием. Почему мы с Ларой никогда не называли друг другу свои фамилии? Хватило бы секунды, чтобы разобраться. Мой отец Эуджению всю жизнь был обычным виноторговцем. Работал в Милане и за рубежом, точнее, в Центральной и Западной Европе. Он редко заезжал домой. Мама, напротив, была домохозяйкой. Иногда вела бухгалтерию и присматривала за мной. Папины родители жили в Риме. Мы приезжали к ним раз в год, но только когда я подрос. Мне было 12 лет, когда один мальчишка в школе обозвал меня дрянью, заявив, что мои родители были фашистами и причинили много вреда Италии. Я понятия не имел, о чем он говорит. Разумеется, я знал, кто такие фашисты, нацисты. Война закончилась не так давно. Люди пытались смириться с прошлым, но все помнили. Кто сражался на стороне добра, а кто на стороне зла. Кто был за свободу, а кто, как мой отец, против нее. Когда в тот день я вернулся домой, мама рассказала мне все о фашистском прошлом отца о моем усыновлении, о бедной семье, в которой я родился, и о разорившейся фабрике того сеньора, Джанни Флавиани. Когда мама рассказывала мне правду, говорила она сухо, спешно, хотя обычно была нежной и милой со мной. После окончания войны родители думали покинуть страну, но боялись, что их поймают с крохотным ребенком на руках. По этой причине они остались и получили по справедливости, как бывшие сторонники Дучи и его семьи. Родители лишились практически всего, никто не протянул им руки помощи. Какое-то время они даже жили под маминой девичьей фамилией, чтобы найти работу и кров. Дедушка и бабушка по материнской линии помогали деньгами. «Я не знал, что и подумать». Я же был мальчишкой и считал этих людей своими родителями. Они заботились обо мне, старались, чтобы я ни в чем не нуждался. И все же в школе пошел слух, что я сын бывшего важного фашистского генерала. И почти никто не захотел дружить со мной. Даже учительница смотрела на меня с легким презрением. Я тогда многого не понимал. Меня просто мучил стыд. Вдобавок я был приемным ребенком. Я молил Бога, чтобы никто не узнал, чей я сын, ведь мое происхождение – это непростительный грех для общества. Хорошо или плохо, но я потихоньку взрослел. В 22 я вернулся сюда, откуда, как мне сказали, меня забрали в приемную семью. Несколько лет я работал то там, то сям, потом открыл бар. «Почему ты не искал нас?» — спросила мама, не выпуская его руки. «Потому что не хотел вмешиваться в вашу жизнь и боялся, что вы не захотите со мной знаться. В конце концов, меня вырастил фашист, который нагло купил ребенка, воспользовавшись отчаянным положением семьи». Не очень-то приятная история, а? Закончил он на диалекте. Я пролежала на кровати не меньше двух часов. Ни один список не помог мне заснуть. Мне не хотелось закрывать глаза или отключаться от звуков. Я не стала снимать внешнюю часть слухового аппарата. Мама и Джада сладко спали. Я старалась не шуметь, чтобы не разбудить их. Я долго ждала подобной ночи, такой ясной, поразительно тихой и мрачной. Я подошла к распахнутому окну, посмотрела вверх. Из-за облаков мерцали звезды, и только окружавший их желтый ореол выдавал существование далеких огоньков. Цикада на заднем дворе громко объявила о своем присутствии в районе кариоли. Что за легкий неритмичный стук? Какой-то прохожий? Я посмотрела на дорогу. Лука остановился под окном, засунув руки в карманы. Луна освещала его со спины, и лицо было неразличимо, но я не сомневалась, что он улыбался мне. «Хорошо, хорошо. Спускаюсь». «Привет». «Привет. Почему ты не пришел ко мне раньше?» «А почему ты пропала?» Я однажды пришел сюда, но никого не оказалось, так что решил, если загляну ночью, то обязательно застану тебя, потому что ты будешь спать. Я не сплю. Вижу. Что ты делаешь? Обнимаю тебя. Хорошо. А сейчас? А сейчас помолчи чуть-чуть. Впервые меня попросили замолчать. Ладно, помолчу раз так и лучше позволю тебе целовать меня. Результаты теста ДНК должны были прийти где-то через 10 дней. Пока мы ждали, я, мама, Роберто, Лара и Джадо чувствовали, что становились одной семьей, как ваза, которую разбили и теперь склеивают заново, покрывают позолотой драгоценную паутинку из трещин, проступивших на фарфоре после повреждения. Анжела много времени проводила со своим отцом. «Хочу насладиться общением с кузиной», — говорила Лара, крепко обнимая меня. «В глубине души мы догадывались, что между нами существуют родственные связи. Меня это радовало. Теперь мы с Ларой и Джадой прекрасно дружили втроем». Несколько мгновений они изучали друг друга, а потом прониклись взаимной симпатией. Они принюхивались, красноречиво приглядывались. «Давай проясним, дорогуша, чичилия моя». Затем я уронила несколько стаканов за барной стойкой, где начала работать по пятницам, и Лара с Джадой поняли, что на какое-то время им придется объединиться и помогать мне, чтобы я и дальше продолжила развиваться. Ситуация была незатейливой, но олицетворяла всю нашу жизнь. «Ты в порядке?» Роберто присел рядом со мной на бортик бассейна. «Нам удалось уговорить его провести день в воде, только потому что завтра мы с мамой вернемся в Верону, чтобы разобраться с насущными вопросами и решить, как поступить с магазином. Мы не увидимся с Роберто до успения, когда он приедет к нам в гости». Мы собирались устроить ужин, что-то вроде вечеринки в честь его прибытия в саду нашего дома. Пришлось довольно долго уговаривать его надеть плавки. Он, как и я, ненавидит выставлять тело на показ. «В порядке», — ответила я. «Роберто, или мне стоит называть его Лоренцо, ненадолго умолк. В крытом бассейне было шумно. Я различала какой-то низкий рокот, и сильный запах хлора. Но меня ничего не пугало. Рядом с Роберто мне было спокойно. «Послушай, Чичилия!» — прочитала я по его губам. «Возможно, здесь не лучшее место, чтобы спрашивать тебя, но я собирался спросить, не хочешь ли ты, чтобы я удочерил тебя. Я стал бы твоим опекуном». Пусть даже ты совершеннолетняя. Роберта не знал, куда деть полные руки, произнося эти слова. Я молча положила свою руку на его. Тепло мужских ладоней подействовало на меня успокаивающе. Даже небольшая мозоль на его безымянном пальце придала уверенности. И мне пришло в голову, что именно так чувствуют себя рядом с настоящим отцом. Сегодня мой последний день в Брешии. Я решила сходить в полицейский участок, попрощаться с Эммануэлем и с Доном Армандо в приходе. Ведь они тоже помогали искать Лоренцо. Потом я собиралась встретиться с Джадой у собора. Мы поняли, что жили в городе, но почти ничего о нем не узнали и хотели побывать в паре мест до отъезда. Начнем с собора и замка, а озеро и Зео посетим летом. «Найдешь ли то, что ищешь, или нет, неважно, важен сам процесс поиска», объяснял мне Эммануэль, все такой же уставший и отекший от недосыпа, но располагающий к себе, как это бывает, только с честными трудягами вроде него. Я призналась, что наконец начала читать нахваленный Ларой роман, который он мне подарил, «Личные обстоятельства». Только не сказала Ларе, что мне ужасно не понравилось Фульвия. Эммануэль пустился в рассуждение о книге. «Ты понимаешь, Чичилия, мы перешли на «ты». Милтон прилагает невероятные усилия, чтобы найти своего друга Джорджу. Но, на мой взгляд, его одержимость не имеет ничего общего с его истинным желанием найти Джорджу. Сейчас объясню. Милтон заинтересован в том, чтобы сохранить два аспекта их жизни. Жизнь до войны и жизнь во время войны. Но это все равно, что пытаться руками удержать вместе два дрейфующих континента. Понимаешь? «Да, думаю, что понимаю». Эммануэль улыбнулся собственной щепетильности и спросил, получила ли я результаты ДНК. «Нет». — Пока нет. Они скоро придут. Я позвоню тебе, когда получу их. — Хорошо, спасибо. Буду рад услышать, с чем все закончилось. Только вот одно меня смущает. Он слегка повернулся в офисном кресле, провел по столешнице руками. — Портрет. Из твоего рассказа выходит, что Лоренцо, он же Роберто, не попал под опеку того юноши? Нэри Фантони. Так. Хм. А как же тогда Нэри послал твоей тете рисунок малыша, если он не видел Лоренцо? Я на мгновение задумалась. Не знаю. Значит, ты не знаешь, где все это время был Нэри. Где он жил после войны? Пока нет. Мы ждём, когда нам разрешат встретиться с женщиной, которая, вероятно, сможет многое объяснить. Она живет в монастыре. При котором существует приют. Именно. Ты случаем не замечала у Роберта родинки на плече родимого пятнышка? Нет. Хотя, может... Знаешь, вчера мы вместе ходили в бассейн, Но я не обратила внимания. Не думаю, что есть смысл искать родинку. Судя по всему, портрет рисовали не с натуры. И потом с годами тело может меняться. Тогда Эммануэль произнес слова, которые немного смутили меня. «Чичилия, постарайся не радоваться раньше времени. На всякий случай, пока не придут результаты анализов. Вот тебе мой совет». Лучше поумерить оптимизм. Мне хотелось бы ответить, что у меня достаточно улик, которые доказывают мою версию, что я вижу общую картину. Роберто показал мне свидетельство о рождении, в котором написано, что Эудженио Полини его отец, поэтому Роберто, без сомнений, и есть Лоренцо. Как бы то ни было, я поблагодарила полицейского. Я не изменилась все та же вежливая, немного робкая девушка. Буду иметь в виду, Эммануэль. Лучше поумерить оптимизм. На всякий случай. Знаешь, я тут подумал... Эммануэль, ты меня... Нет-нет, не переживай. Чистое любопытство. Я думал о твоем дедушке. Ты рассказывала, что последний ребенок родился у него в 1945 году верно сам он родился в 1912 году значит на момент войны он достиг призывного возраста но он не ушел на фронт он был дома, когда родился лоренцо и когда родилась твоя мама за два года до того а италия тогда уже вступила в войну почему потому что у него было много детей которых нужно было кормить ответила я пытаясь Скрыть свой страх перед сомнениями, которые вот-вот должны были возникнуть. Но он не считался главой семьи. Твои бабушка и дедушка не позволили ему жениться на бьянке. Не так ли? Так. Выходит... Выходит что? Выходит, при всем уважении, 33 здоровый, способный служить мужчина... Отсиживался дома в переломный момент истории Италии 20 века. Я потеряла дар речи. Как так? Мне не приходило это в голову. Эммануэль прочел на моем лице сомнения. Он наклонился ко мне и похлопал меня по руке. Прости, я не хотела оскорбить твоего дедушку. Но в таком возрасте он вполне мог руководить партизанским отрядом, если не ушел на фронт. Я пыталась собраться с мыслями. Уверена на то, были причины. Разумеется, были. Причины есть всегда. И, как водится, лучшее, что можно сделать, раскапывая прошлое, обратиться к первоисточнику. Твой дедушка еще жив? Да? Дон Армандо пожал мне руку у дверей прихода. «Мне здесь были не рады после прошлой встречи с приходским священником, когда выяснилось, что бабушка и дедушка родили шестерых детей вне брака и что я тоже рождена во грехе». «Я рад, что вы нашли, кого искали, синьорина Флавиани», — сказал молодой священник. «Видите, результат поисков стал неожиданностью, но приятной. Я советовал вам не сдаваться. Не сдавайтесь». И в будущем история не жалует смиренных. «Уже половина шестого. Нужно бежать, иначе Джада меня прикончит. У нас осталось не так много времени, чтобы погулять по городу до отбытия последнего поезда. Вот и собор. Я прислонилась к стене красивого кремового оттенка, чтобы перевести дух. К счастью, Джада еще не подошла». Мне представится прекрасный шанс пожурить ее за непунктуальность. Сущее наслаждение. Сбоку от массивной темной деревянной двери я приметила нечто вроде кирпичной скамейки или приступочки. Идеально. Присяду и подожду Джаду здесь. В сумке зазвонил мобильный телефон. «Алло?» Чечелия, ты где?» «Я у собора». «Я тоже у собора. Как раз вошла в него. Не заметила тебя у входа и решила, что ты внутри». Я бросила взгляд на дверь. «Как ты зашла? Собор еще не открыли для посетителей». «Это еще как?» «Не знаю. Я огляделась вокруг, но Джады нигде не увидела. В 20 метрах от меня шел молодой человек со шлемом под мышкой. Сеньора лет 50 стояла у окна одного из соседних домов, Больше никого. Джада, а как выглядит твой собор? Пауза. Кажется, Джада куда-то зашагала. Он высокий, белый, обычный собор. Чего тут описывать? Я встала на ноги и посмотрела на новый собор. Моя жизнерадостная подруга не учла, что в Бреши два собора. Держа телефон у уха, я подняла руку и помахала. «Видишь меня? Слева от тебя!» Джада обернулась, разглядела меня и положила трубку. А когда Джада сунула телефон в сумку и пошла в мою сторону, я увидела их. Рука, державшая мобильное, обмякла и, будто отнявшись, повисла вдоль тела. Джада тоже заметила их и застыла посреди тротуара. «Почему они мне не сказали? Почему?» Из-за статуи Минервы, установленной напротив Старого Собора, выбежала Анжела. За ней шли Лара и Лука. Он катил пустую коляску. Лара рылась в сумке, где носила мелочи для Анжелы. Она вытащила серо-фиолетовую кофту и протянула ее Луке. Перед глазами все поплыло. «Картофелинка моя, иди ко мне!» Позвал Лука малышку и присел, чтобы застегнуть молнию на кофте. В этот момент мы встретились взглядами. Он поднялся на ноги. Лара стояла ко мне спиной. Она увидела выражение лица Луки и обернулась. Я зашагала прочь. «Это не он», — мама положила на стол Листок с логотипом лаборатории, где мы сдавали анализы. Мы сидели на кухне в Вероне. Готовили на заказ лазанью, когда почтальон позвонил в дверь и попросил поставить подпись о получении. На белом листе четко значилось несколько слов. Между генетическими профилями А. Мамин и Б. Роберто. Совпадений не найдено. Вдруг они перепутали анализы. «Давай сдадим еще раз», — умоляла я, стоя на раскаленной кухне. Мама отложила листок и подошла к раковине, отдернула занавеску у окна, выходящего в сад. Так же она поступала, когда я была маленькая. Может, она все еще верит, что именно из-за занавески на кухне так сумрачно. Но это мы сами вдыхаем и выдыхаем сумрак, источаем его кожей, погружаемся во тьму. «Мама!» Урания повернулась и посмотрела на меня. В ее глазах я прочла боль неизвестности, страх, что рассудок подведет ее, и она не успеет познакомиться с настоящим Лоренцо. Она была разбита. «Знаешь, несмотря ни на что, я все же счастлива», попыталась она приободрить меня сквозь слезы что мы встретили Роберто и Лару. Какая разница, родня они нам или нет, я... Мама, я не сдамся. Кое-кто может рассказать нам о произошедшем или, по крайней мере, подсказать, откуда начать дальнейшие поиски. Ты его знаешь, и я тоже. Наверное, он и сам догадывается, что может помочь нам. Мама глубоко вздохнула, Вытерла руки куском ткани, немного запачканной сушившимся тестом. «Да, но мы не разговаривали много лет. Он молчит. Приходит на дни рождения и другие события, но как будто он и не отец мне вовсе. Но он все еще твой отец. И, возможно, он ждет нас. Бери сумочку. Я поведу машину». Но Беньямино не захотел разговаривать с нами. Его крошечная квартирка отражала печаль, в которую дедушка погрузился много лет назад. Казалось, он взращивал это чувство, как ребенка. Стены были выкрашены в ореховый цвет. Протертое кожаное кресло медового оттенка. Стол натерт серым воском. Книги, пропитанные запахом дешевого табака. Каждый предмет шептал Я ничего не достоин. Дедушка не изменил себе. Стоял, выпрямившись, насколько позволял Артрит, на любимом месте, перед свободной от книжных полок стеной, и рассматривал коллекцию изображений Мус и океанов. Около пятидесяти картин висели скученно, так близко друг к другу, что соприкасались рамами. Большие и маленькие, написанные разными художниками, которые жили в разные эпохи. Для дедушки Беньямино имело значение лишь то, что на картинах были изображены богини искусств и океан. Просто какой-то океан. Мус, я могла понять, но океан... Впрочем, дедушка не откликнулся на нашу просьбу. «Вопрос не в том, хочу ли я вам помочь или не хочу», подчеркнул он на классическом итальянском языке. Так вышло, что я не могу вам помочь. «Потому что ты не знаешь, где твой сын!» — хотелось закричать мне. Затем я серьезно задумалась. Когда-то, тысячу лет назад, этот старик с седыми усами, убравший руки за спину, смотрел, как его новорожденного сына выносят из дома, и больше никогда его не видел. Жизнь текла, как река, а он плыл по ней на утлом суденышке, которым управлял с трудом, стараясь не разбиться о скалы и не потерпеть крушение. Но ты разбился, дедушка, в ночь, когда родился Лоренцо. Только участь пропавшего без вести досталась твоему сыну. Мама вышла из себя после его отказа. «Буду ждать тебя в машине», — бросила она. Я подошла к дедушке, чтобы поцеловать его на прощание. Он не обернулся. Его профиль напомнил мне рисунок. Верхняя губа и скулы, форма глаз. Портрет Лоренцо. В тот миг я поняла, что Нери видел его. Видел Лоренцо, приглядывал за ним все время. Портрет был написан с натуры. Нери, каким-то образом еще в младенчестве взял под опеку моего дядю. «Дедушка — Дедушка, — прошептала я ему в вправое невероятно крупного размера уха, уткнувшись носом в придевшую шевелюру. — Дедушка, почему ты не пошел на войну? Он опустил голову и чуть улыбнулся. Я, разумеется, не ожидала того, что произошло дальше. Дедушка прочистил горло, вытянулся по стойке смирно, опять же, насколько удалось с его больной спиной, и произнес изменившимся голосом. «Флавиани Беньямино освобожден от службы в связи с тугоухостью на левом ухе. Следующий». Тугоухость? Это значит... «Дедушка!» Мне хотелось взять его за руки, но он погрузился в созерцание картин. Я стояла почти в дверях, когда услышала, как он прокашлялся, и хорошо поставленным голосом произнес три слова. «Роза! Она знает!»